Явление двенадцатое Беневольский, Федька, Беневольский, Федька, Федька, беспросыпный, негодяй, вставай, проснись, Федька в просонках, левей, Алёха, Беневольский, несносная тварь, вставай, вставай, Федька, потягиваясь, «Что, сударь?» «Ась, ты спишь, мерзавец, и не говоришь мне, что все отсюда уехали, и мы с тобою одни остались в опустелом доме!» «Вишь, сударь, я не раз принимался вам докладывать, да поди вы с вашими виршами не давали слово вымловить. Говори, что здесь без меня было, что ты видел? Александр Петрович, не приказывал ли тебе чего-нибудь?» Он в торопях дал мне толчка, что в ушах зазвенело. Только я от него добра и видел. но что другие, жена его, барни и барышня, Велели вам кланяться? Только? Нет. Еще что? Ж... То бишь они велели вам сказать? Почему я знаю, мучитель? Не мори меня, договаривай. Да право все из головы вон вышло. Что бишь они велели вам сказать? Терпенье, дайте мне терпенье. Да, что барышня-то ваша невеста. Уж не ваш невеста, а выходит замуж за его милость. Забыл, как зовут. О, судьба! Ужасны твои потаенные громы. за что схватиться мне в этом кораблекрушении ты не знаешь всех моих бедствий у меня ни копейки нет денег ах создатель ушли потеряли проиграл в картеж а те благодарствуй без денег без друзей а еще разумник грамотник вот те разживусь да разбогатею Что ты от меня получаешь жалование? Малость. Будешь получать тысячу, слышь, тысячу. Он вышел сам без гроша. Я видел, что тебе не сдобровать. Как ты смеешь говорить со мною во втором лице единственного числа? Вишь, все хорохорится. Я для всех разумнее. Мне здесь дадут денег с три пропасти. Он лучше бы помнить пословицу «еду». Не свищу, а наеду не спущу. Треплет Беневольского по плечу, Тот его отталкивает. Федька. Экхо -э дворянска амбиц Без денег асписивица. Пойду возьму свои пожитки, Да уберусь. Поищу себе барина потолковее. Уходит.